— Сергей Петрович, я не собираюсь требовать у вас свои деньги. Мне нужно с вами поговорить только и всего. От злости я сжала зубы и сдавила сотовые так, что побелели костяшки пальцев. — Что? Десять минут вы мне уделить не в состоянии? — Татьяна Александровна, поверьте, совершенно не могу, — трагическим голосом отозвался пролог. — За то время, пока я вынужден был отсутствовать, столько дел накопилось, что секунды не свободны. Вот, скажем, дня через три. Кстати, я рассчитаюсь с вами, вы не волнуйтесь. За это я меньше всего волнуюсь. Я волнуюсь за судьбу одной пластиковой карточки. Какой карточки? Перестаньте, в самом деле. То вы на меня убийство вешаете, то карточка какая-то. Назначайте время и место, я вам все объясню. Ну ладно, перезвоните мне лучше через десять. Я разгребусь, и мы с вами где-нибудь встретимся.